Глава 290. Офицеры и солдаты, находившиеся на стене крепости, побросали свое оружие, из-за чего в воздухе раздавался непрерывный металлический звон, а земля была заполнена оружием. Неизвестно, кто был первый, но все офицеры и обычные солдаты начали опускаться на колени и, подняв руки на уровень лба, кланялись нам. После солдат на колени опустились и маршал Фэнхао, и отец Жанху, принц королевства Ксюит. Маке что-то прошептал своему отцу и последовал их примеру. Только Кеджа остался стоять. Лицо Кеджа было бледным и отражало его неверие в произошедшее. Спустя долгое время он протяжно вздохнул. — Давайте забудем об этом. Планы богов заменили мои собственные. «Маке, ты будешь представлять интересы королевства Аксия!» Бросив эти слова, Кеджа развернулся и спустился со стены. Я знал, что после сегодняшнего происшествия он точно не будет устраивать беспорядки. Я смотрел на его удаляющийся силуэт. Кеджа — одаренный и грозный человек, но он всего лишь человек. Он не может противостоять силе богов. Я вздохнул. поскольку не мог продумать все сразу. «Поскольку три человека королевства хотят примириться, я от имени клана богов доверюсь вам. Я позволю представителям демонической расы и клана зверей присоединиться к нам и обсудить детали мирного договора. В настоящее время вы соглашаетесь с любыми условиями договора». Сказав это, я увидел всех, кто смотрел на меня. и, развернувшись, направился в сторону войск Альянса Демонов и Зверей. Я постоянно расходовал оставшиеся крохи моей силы, поэтому уже был близок к полному истощению. Мне нужно было отдохнуть, и чем раньше, тем лучше. Мы осмотрели пролом, созданный самым мощным из всех запретных заклинаний, запретной симфонии пробуждения богов. Вздохнув, я увеличил скорость и направился в лагерь демонов. Мудзи, Келунду и демонический король Сюю ждали нас возле входа в лагерь. Когда мы подлетали ко входу, воины демонов и зверей также преклонили колени перед нами. В этот момент мы излучали особое свечение. Потрясение, которое мы создали своими действиями, покорило сердца всех трех раз. Мудзи подбежала ко мне. Увидев ее, я вздохнул и на мгновение испытал головокружение. Я знал, что не могу сейчас упасть. В противном случае, все, что мы сделали, будет насмарку. Я кивнул ей. Все идет гладко. Мы продолжим обсуждение после того, как войдем. Повернувшись, я увидел, что Жанху и остальные выглядели очень уставшими. Я взял на себя инициативу и первым вошел в лагерь. а моя группа следовала за мной. Я с горечью переживал столь сильное истощение, и когда мы добрались до места назначения, Жанху, Гаодэ, Ксин Ао, Ксюси и Донгли попадали на землю. Мудзы, заметив, что я тоже начинаю падать, подхватила меня и воскликнула. — Джангун, что с вами всеми происходит? Я криво усмехнулся. Я больше не заботился о том, как я выгляжу. сидя на земле и опираясь на мудзы. «Как ты думаешь, запрещенное заклинание клана богов легко использовать? Мы полностью израсходовали наши силы и должны как можно быстрее отправиться отдыхать. Я уже говорил с человеческой расой. Я думаю, они больше не станут вытворять подобное, поэтому я не буду сопровождать вас на повторных переговорах. Ты и старший брат Келунду...» «Должны отправиться туда вместе с королем Биманом. Вы должны подписать пакт». Мое зрение стало расплывчатым. Я больше не мог сдерживаться. Слабость и изнеможение сделали свое дело. Я рухнул на муцы и погрузился в сон. На этот раз мой сон был наполнен различными звуками. Я не знаю, как долго я спал. С трудом открыв глаза, я принялся осматриваться. Вроде как, я нахожусь в лагере демонов и зверей. Осмотрев себя, я заметил, что все мое тело болит. Казалось, что это очередной сон. Я сел, скрестив ноги, и принялся выяснять свое состояние. Мои силы не восстановились до конца. Три золотых дана были прозрачными. По сравнению с тем, что было перед обмороком, я выглядел намного лучше. Результат чрезмерного расходования силы при использовании запрещенного заклинания был очень суров. Даже моя поразительная скорость восстановления и та снизились. Я не представлял, как прошли переговоры, но я не мог думать об этом. Глубоко вздохнув, я заставил золотые данные вращаться, наполняя их окружающими меня магическими элементами. Использование этого заклинания не повредило мои меридианы. Поэтому полное восстановление моих золотых данов займет около недели. Мое внутреннее тело было освещено лучом золотого света, а священный меч отзывался теплом в груди. Пока я занимался, я чувствовал, что кто-то приближается к моей комнате. Я поспешно вернул золотые данные на изначальные места. Когда я открыл глаза, я увидел лицо Муцзы, чьи глаза были полны любви ко мне. «Ты проснулся? Ты действительно любишь поспать?» Я смущенно улыбнулся и ответил. «Как долго я спал!» Мудзи рассказала. «Ты спал целых три дня. Твои братья проснулись практически одновременно с тобой, но уже встали. Теперь у вас все в порядке, да?» Мудзи обнимала меня, рассказывая об этом. Мягко обнимая ее развитое и соблазнительное тело, я почувствовал, Легкое опьянение. Я прислонил голову к волосам Мудзы и, закрыв глаза, наслаждался моментом комфорта. Спустя долгое время Мудзи пожаловалась. «Ты все еще не ответил на мой вопрос». Еще не придя в себя, я глупо переспросил. «Какой вопрос? Ау, хватит так делать!» Я вспомнил, я в порядке, но мои силы еще не восстановились, не переживай обо мне. «Расскажи лучше, как прошли переговоры? Человеческая раса больше не создавала неприятностей?» Мудзе кивнула. Королевства Далу и Ксюит изначально выступали за проведение переговоров. В настоящее время Маке является представителем королевства Аксия, поэтому проблем больше не будет. «Ты можешь быть спокоен, все прошло хорошо. Демоническая раса и клан зверей также не будет нападать на человечество». На самом деле между нашими землями появился естественный защитный экран. Глубокий провал, ширина около 1 км. Разве его легко пересечь?